Глава 22. О ночных происшествиях в Ишуне и на соляных приисках начальство в Симферополе узнало очень скоро, доложил по телефону комендант. Узнало обо всем и руководство Крымского СМЕРШа и захотело побеседовать с Белкиным. А поскольку Белкин был на приисках, то общаться с руководством пришлось чистого. Безрадостное это было общение, что и говорить, да из чего ему быть радостным, когда поводов для радости не было ни малейших». «Ищем», — уныло бубнил в трубку чистов, стараясь не слушать раздраженных упреков начальства. «Говорю, ищем. Подозреваемые?» «Да, есть. Есть, — говорю. Думаю, скоро будут и результаты. Людей не хватает. Не знаешь, в какую сторону и кинуться. Что? Милиционеры? Целый взвод? Толку-то от них. Я понимаю, что других нет. Понимаю, — говорю. Где Белкин? На приисках». Там тоже забот хватает. Да, конечно, передам. Понимаю. Активизировать поиски диверсантов. Так точно. На том разговор и закончился. Чистов вздохнул и горестно взглянул на Тальянкина. «Что, получил на орехи?» спросил Тальянкин. «Точно так же, как и ты», огрызнулся Чистов. «И каковы же новые распоряжения?» спросил Тальянкин. «Такие же, как и старые. Будем рыть землю, искать». «И кого же искать?» «Этих проклятых писателей!» Чистов раздраженно ткнул пальцем в бумажки с угрожающим содержанием, которые были обнаружены рядом с убитыми ночью женщинами. «Те же самые бумажки с теми же самыми словами. Вот тех, кто их написал, и будем искать». «Где наша бравая следственная бригада?» спросил Белкин, и в его голосе ощущалось целое гомочувство. И усталость, и безнадежность, и раздражение, и злость, и еще что-то такое, чему и определение просто так подобрать невозможно. Может, они что-нибудь разузнали? Но где их носит? Здесь мы?» Раздались голоса. «Ну-ну», — Белкин с ируней оглядел новоявленных сыщиков. «Это хорошо, что вы все здесь. И что же? Что разузнали? Почему молчите?» «Ха-ха-ха». «Я разузнал», — ответил Протон. «То есть мне так кажется, что разузнал». «Предчувствие у меня!» «Предчувствие — это хорошо!» — вздохнул Белкин. «Но а если точнее...» «А если точнее, — сказал Протон, — то это будет долгий разговор, и не при всех!» «Но давай отойдем!» — помедлив произнес Белкин. Кин Эмиралиев и Протон отошли в сторону и уселись на вросшую в землю кучу камня-ракушечника, лежавшего здесь, судя по его виду, еще с довоенных времен. «Рассказывай!» — щелкнул пальцами Белкин. «Значит, так», — начал Протон. И он связно и толково рассказал Белкину и Эмиралиеву все, что он знал, думал и чувствовал в отношении учетчицы по имени Людмила Иванюта. «Конечно, может, я и ошибаюсь», — закончил свой рассказ Протон. «А что, если нет? Что, если в этих совпадениях кроется какой-то тайный смысл? Почему мы думаем, что диверсантами бывают только мужчины, а что, если и женщины тоже? Что стоит женщине подсыпать отраву в соль?» или, скажем, заложить в бомбу? а ведь на нее и не подумаешь на женщину, то...» «Эх!» — скривился Эмиралиев. «Зачем это надо женщине? Воевать — мужское дело!» «Ну, это смотря какая женщина!» — не согласился Белкин и глянул на Протона. «Значит, говоришь, помимо странных совпадений еще и твои предчувствия?» «Ага!» — кивнул Протон. «Где живет эта учетчица, знаешь?» — спросил Белкин. «Знаю». Сказал протон, тут в селе неподалеку от присков. Что ж, в раздумье проговорил Белкин, в конце концов, в нашем положении нужно хвататься за любую соломинку, тем более, что не так их у нас и много соломинок-то. Вот что я думаю: они нагрянуть ли нам к этой учетчице в гости, в наглую, застать, как говорится, врасплох. Прийти втроем, мы двое, и ты как тебя кличет? Протон? Ага, протон. «Вот втроем-то мы к ней и нагрянем». «И что мы там будем искать?» — с сомнением спросил Эмиралиев. «Глядишь, что-нибудь да найдем», — усмехнулся Белкин. «Когда человека застаешь врасплох, у него всегда можно что-нибудь найти. Иногда так дюже интересное». «Что ж, давай попробуем», — пожал плечами Эмиралиев, а Протон лишь в знак согласия кивнул. «Вот и лады», — сказал Белкин, поднимаясь. «Так и сделаем» но не сейчас, а чуть позже, потому что сейчас мне надо провернуть одно срочное дельце, а вы пока покопаете тут на месте, а вдруг что-нибудь да накопаете. Упомянутым срочным дельцем была встреча Белкина с двумя юными помощниками, Колькой и Димкой. На встречу Колька и Димка прибыли вовремя, даже чуть раньше договоренного срока. Мальчишки были серьезны и сосредоточены. По их лицам Белкин видел, что им есть что сказать. «Я вас слушаю». — сказал Белкин, поздоровавшись с пацанами за руку. — Значит, тот дяденька, за которым вы поручили приглядывать, и есть диверсант? — с места в карьер начал Колька. — Ага. — Точно? — важно подтвердил Димка. — Так уж прямо и диверсант, — недоверчиво усмехнулся Белкин. — А то, — горячо сказал Колька, — ведет он себя как-то нехорошо, таинственно. — Вот как? — серьезно глянул на пацанов Белкин. «Тогда рассказывайте по порядку, ничего не упуская». И мальчишки принялись рассказывать. Говорил больше Колька, а Димка лишь важно кивал и при случае дополнял Колькин рассказ деталями. Дело было так. Вначале ничего интересного не происходило. Колька с Димкой вертелись неподалеку от дома, в котором жил Иван Федотович. Пару раз они попались Ивану Федотовичу на глаза, но он не обратил на них никакого внимания. Так продолжалось до самого вечера. Когда начали сгущаться сумерки, Иван Федотович вдруг показался из ворот, причём на подводе, запряжённой двумя лошадьми. «Дяденька!» — подбежал к нему Колька. «Вы на Севаш на прииске? Подвезите нас, а? Нам туда же. Там наши мамки, помочь им надо». Иван Федотович какое-то время молча смотрел на мальчишек, затем, так ничего и не сказав, щёлкнул кнутом, и кони с места пустились вскачь. Вскоре подвода выехала на дорогу, ведущую в сторону соляных приисков, и скрылась за крайними домами. «Видал?» — спросил Колька у Димки. «Не взял. Даже ничего не ответил. А почему, спрашивается, не взял? Подвода-то пустая. Значит, поехал по секретному делу. А разве может быть соль секретным делом? Что в ней секретного? Соль и есть соль. Ну и что ты думаешь?» «А ты?» — спросил Димка. «А вот я думаю, что он и есть диверсант!» Таинственным шепотом произнес Колька. «Не зря же и те дяденьки и СМЕРШа просили нам помочь. Значит, так оно и есть». «А может и нет», — засомневался Димка. «Почему сразу диверсант? Может, он просто поехал за солью?» «Это на ночь-то глядя?» Димка озадаченно почесал затылки. «Кто же едет за солью на ночь глядя? Ездят утром». Главное, всегда ездил утром, а вот сейчас поехал вечером. Да и не дадут ему соли, хоть утром, хоть вечером, потому что запретили выдавать соль. Сам знаешь, что случилось на приисках. — Да знаю. Ну и вот. — И что же будем делать? — спросил Димка. — Как что? — Соледить. — Что, побежим вдогонку за подводой? Так ведь не догоним, кони-то вон какие. — А вот тут надо подумать, — рассудительно сказал Колька. Они стали думать и надумали вот что, ждать Ивана Федотовича у его дома смысла не было. Даже если он вернется поздней ночью, что тут такого? Ну, уехал, но вернулся. А вот если, допустим, его дождаться посреди дороги, тогда, конечно, совсем другое дело. Там-то на дороге обычно и происходит все самое интересное и таинственное. Тем более, что они видели, по какой именно дороге уехала подвода, по той, что вела к приискам. Ждать им пришлось не так и долго. Какие-то два часа. Ну, может, три, но не больше. Неожиданно с той стороны, где находились прииски, раздались три глухих ухающих звука. А вслед за ними еще два. Тут же следом за уханьем раздались и другие звуки, будто кто-то быстро-быстро начал колотить палкой по деревянным штакетинам забора. — Что это? — испуганно спросил Димка. — Вроде как взрывы. Неуверенно ответил Колька. — А еще, кажись, стреляют из автоматов. «Кто — Кто? — задал глупый вопрос Димка. — А я знаю, — отмахнулся Колька. Он хотел сказать еще что-то, но не успел. Вдалеке послышались другие звуки, очень похожие на те, которые издает телега, запряженная лошадьми, причем мчащаяся во весь опор. Хотя и было темно, мальчишки на всякий случай упали на землю. И вправду, вскоре мимо них пронеслась подвода, запряженная двумя лошадьми. Колька с Димкой не разглядели, кто был на той подводе. Они успели заметить лишь одинокую фигуру Ивана Федотовича. «Видал?» — спросил Колька. «Проехал порожняком без соли и сразу же после взрывов. И при том вскачь. Кто же так ездит ночью-то? Это к кони и ноги переломать могут. Попадет нога в нору, где живет суслик, и готово дело. Разве ты не знаешь?» «Знаю», — согласился Димка. «Ну и вот», — сказал Колька. «И этот дяденька тоже знает, но гонит коней вскачь, будто от кого-то убегает». «А может, он просто испугался взрывов?» — предположил Димка. «А для чего он вообще ездил ночью на Севаж?» — резонно возразил Колька. «Поехал, и тут же начались взрывы и стрельба. А может, он там все и взорвал, и убежал, чтобы его не поймали? На подводе это быстро». Тут, конечно, и коней жалеть не будешь. Диверсанты они такие, — со знанием дела заключил Колька. — И что же будем делать? — спросил Тимка. — Вернемся в село и посмотрим, приехал этот дяденька домой или нет. А там будет видно, — предложил Колька. Вернувшись в село, мальчишки подкрались к дому, где проживал Иван Федотович, и осторожно заглянули во двор. Подвода стояла во дворе, где-то в темноте в Иркаликоне. Значит, Иван Федотович был дома. На всякий случай Колька с Димкой продежурили у дома Ивана Федотовича до самого утра. Но ничего интересного не случилось. Сам Иван Федотович никуда больше не отлучался, и к нему тоже никто не приходил. «Ну и вот», — закончил рассказ Колька, — «а что теперь, вы его арестуете?» «Поглядим», — сказал Белкин задумчиво. «А чего тут глядеть?» — заволновался Колька. «Чего тут глядеть? Арестовать его надо, потому что он диверсант, а то ведь убежит». «И куда?» — самым серьезным тоном спросил Белкин. «Ясно куда! В Германию! Куда же еще? К фашистам!» «Это мы учтем», — самым серьезным видом пообещал Белкин. «Вы вот что, братцы, больше вокруг этого дядьки не вертитесь. Дальше уж мы сами, а вам еще одно задание. Готовы?» «А то!» «Вот и хорошо. А задание такое. Я слышал, в вашем селе есть чужие». «Это какие такие чужие?» — в один голос спросили Колька с Димкой. «Ну, командировочные», — пояснил Белкин, — «которые приехали за солью». дошло до Кольки. «Есть целых шесть дяденек. Живут в разных хатах по два человека. А двое так прямо в соседней с нами хате, у тетки Марии». «Говорите, шесть дяденек», — уточнил Белкин. «Ага, шесть». «Вот вы и уточните, сколько их осталось на сегодняшний день». «Может, так и есть шестеро, а может и меньше. Сосчитайте, короче говоря, но только так, чтобы эти дяденьки вас не заметили. Сможете?» «А что тут трудного?» — презрительно сплюнул Колька. «Всего-то сосчитать до шести. Или, может, до пяти. Конечно, сможем. Вот и замечательно. Значит, сосчитайте тех дяденек, а вечером мы опять встретимся, и вы мне доложите». «А что, эти дяденьки тоже диверсанты?» — спросил Колька. — Вы у нас кто? — строго спросил Белкин. — Вы у нас разведчики, понятно вам? — Разведчики СМЕРШа. — А разведчики лишних вопросов не задают. Они выполняют приказ, ясно? — А то. — Вот и выполняйте. А вечером встречаемся на этом же месте. С тем и разошлись. Вернувшись на прииски, Белкин вновь встретился с Эмиралиевым и Протоном и рассказал им о добытых сведениях относительно Ивана Федотовича. «А ведь и вправду интересно», — возбужденно произнёс Протон, выслушав сообщение Белкина. Спрашивается, что его, этого Ивана Федотыча, на ночь глядя, понесло на прииски. Из приисков он мчался, сломя голову, причём сразу после взрывов. «Просто так в темноте коней гнать никто не станет», — поддержал Протона Миролиев. «Загубить можно коней». «Вот и пацаны говорят то же самое», — поддержал Рустема Белкин. «И что будем делать?» — спросил Протон. — Думаю, нам надо нагрянуть сразу к двоим, к Ивану Федотычу и учетчице. После короткого размышления сказал Белкин. — Так ведь не справимся втроем, — сказал Эмиралиев. — Учетчица в одном селе, Иван Федотыч, в другом. А навестить их надо бы одновременно. — Это да, — согласился Белкин. — Надо вызывать сюда Ивана и Михаила. Вышу не, конечно, тоже горе, но чувствую, что основная работа у нас здесь — так что пошлю я за ними машину. А как стемнеет, разделимся на две группы и отправимся в гости к милому Ивану Федотычу и такой же милой учетчице. В темноте оно сподручнее». До вечера оставалось еще много времени, и его смешивцы вместе с милицейской следственной бригадой потратили на поиск возможных свидетелей ночных взрывов. Не сказать, чтобы они преуспели в поисках очевидцев, но все же кое-что разузнали. Повезло Рустему Эмиралиеву. Уже ближе к вечеру он разговаривал с двумя милиционерами, которые дежурили минувшей ночью и слышали, как где-то совсем близко в темноте протарахтели колеса подводы и послышалось фырканье лошадей. «А когда вы слышали эти звуки?» — спросил Эмиралиев. «До взрывов или после?» «Незадолго до взрывов», — припомнили милиционеры. «Точно. Мы еще подумали, кто это разъезжает ночью по приискам на подводе». «Ну и пошли искать, и нашли бы, но тут начались и взрывы, а потом стрельба. Мы и забыли про ту подводу, а вот сейчас вспомнили». О разговоре с милиционерами Рустем тотчас же рассказал Билкину. И от себя добавил. «Быть того не может, чтобы перед самыми взрывами на приисках побывала еще одна подвода с лошадьми. Таких совпадений не бывает. Значит, ехал Иван Федотыч». «Я тоже так думаю», — согласился Билкин. «Значит, этот дяденька и вправду побывал на приисках ночью, аккурат перед всей этой канонадой, и умчался, как только канонада началась, порожняком, без соли. Что ж, по-моему, все постепенно встает на свои места, по крайней мере, что касается этого ночного извозчика. Что касается учетчицы тоже», — сказал присутствовавший при разговоре Протон. «Что?» — не понял Белкин. «Вот», — сказал Протон, — «фонарик». Я его нашел у взорванного бурта». «Ну и что?» Белкин по-прежнему ничего не понимал. «Так ведь учетчица была с фонариком», — сказал Протон. «Так мне сказали Егор и Кузьма». «Какие еще Егор и Кузьма?» — вставился на Протона Белкин. «Говори понятнее». «Егор и Кузьма — это те солдаты, которые ночью охраняли прииски», — пояснил Протон. «И они встретили учетчицу недалеко от бурта, который потом взорвался». Учетчица шла в темноте и светила фонариком. Солдаты её проверили и отпустили. «И что же?» «А то, что потом фонарика у неё не оказалось», — сказал Протон. «Я спрашивал у неё, куда она его подевала, и она сказала, что потеряла». «Так что же с того?» — едва не заорал Белкин. «Ну, потеряла». «Вот он, фонарик!» — терпеливо как учитель непонятливому ученику ответил Протон. «Немецкий фонарик, совсем ещё новый». Спрашивается, где она раздобыла немецкий фонарик? И батарейки у него немецкие. «Так, может, это вовсе и не ее фонарик», неуверенно предположил Белкин. «А чей же еще?» — удивился Протон. «Или, может, вы считаете, что раздобыть такой замечательный фонарик совсем простое дело? Я так думаю, что получить его можно только из рук фашистов». «Похоже, что и тут все становится на свои места», — сказал Белкин. «Рустем, что ты думаешь по этому поводу?» «Я думаю, — сказал Эмирлиев, — что этот фонарик тебе надо взять с собой, когда мы пойдем к этой учетчице, показать ей и послушать, что она скажет в ответ, и посмотреть, как она себя поведет». До наступления темноты Белкин еще раз встретился со своей малолетней агентурой Колькой и Димкой. И на этот раз мальчишки также явились вовремя. «Ну и что, разузнали?» — спросил у них Белкин. — А то, — ответил Колька, — значит, было их шестеро, а сейчас пятеро. А вот куда подевался еще один дяденька, этого мы не знаем. — Как это так не знаем? — возразил Димка. И очень даже знаем. Тетки говорят, что этот пятый дяденька — это тот самый, которого ночью убили в степи. Вот. — Что, так прямо и говорят? — удивился Белкин. — Так и говорят, — подтвердил Димка. «Ну, а тетки откуда это знают?» – спросил Белкин. «Тетки они все знают», – уверенно произнес Колька. «Ну, а сами вы что-нибудь о тех дяденьках разузнали?» – спросил Белкин. «А чего о них разузнавать?» – отозвался Димка. «Обыкновенные дяденьки командировочные. А, скажем, крымский татарин среди них имеется?» – спросил Белкин. «Имеется?» – сделав круглые глаза, ответил Колька. «Точно!» «У тетки Фатимы живет вместе с другим дяденькой». «Что ж, братцы, на этом пока все», — сказал Белкин. «Что, совсем-совсем все?» — разочарованно спросил Колька. «Мы могли бы еще, ведь правда же, Димка?» «Ага», — важно подтвердил Димка. «Пока не надо», — сказал Белкин. «Вы и без того нам здорово помогли. И вот что еще. О наших разговорах и вообще о том, что мы знакомы, никому ни слова». «Поняли, не маленькие», — обиженным голосом ответил Колька, — «могли бы и не предупреждать». «Но это я так, на всякий случай», — улыбнулся Белкин. «Таков, понимаете, у разведчиков закон напоминать друг другу, а то мало ли что. Но, братцы, пока что до свидания. Я так думаю, что мы еще свидимся». Белкин пожал мальчишкам руки и отправился обратно на прииски.